Глава 12. Возвращение. Мерседес пришла в себя утром следующего дня в палате интенсивной терапии. Увы, ей стало намного хуже. К сожалению, лекарство помогло совсем ненадолго, сеньор Мулина Признался Мартинес нервничающему в больничном коридоре супругу. Нет смысла продолжать прием. Анализы показали необратимые изменения. Я не знаю, что вам еще сказать. Поникший адвокат с признательностью тронул врача за плечо. «Вы сделали, что смогли. Я знаю. Спасибо». «Идите к ней. Она проснулась и ждет». Мулина вошел в палату, подошел к кровати жены и сел рядом, взяв ее руку в свои. «Здравствуй, Мерседес. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо оказаться дома. Я рада, что мы вернулись. И рада, что ты тут». Мулина поцеловал ладонь жены и прижал ее к своей щеке. — Адриан. — Что? — Я все знаю. Малина замер. — Неужели ты думал, что проведешь меня? — Ну, конечно. Тупоголовый идиот. И как он только мог вообразить, что такой фокус с ней прокатит. На что рассчитывал? Обвести вокруг пальца Мерседес? Ха-ха. Это не удавалось никому. Ни на городском рынке, ни на выборах в муниципалитет. Она всегда понимала, что стоит за тем, что говорят и делают люди. Конечно, она его раскусила. Если не с самого начала, то уж точно после прокола с Терезой. А уж приезд в Калифорнию лечащего врача, такому бы не поверил и он сам. Он так и не сумел подарить любимой женщине ее мечту. Не сумел сделать ее счастливой. Что остается теперь? Только каяться и просить прощения. Прости меня. — прошептал Адриан с выступившими на глазах слезами. — За что? — ответила Мерседес легко. — Я очень благодарна тебе, очень. Ты думаешь, я не знаю, что умираю? — Конечно, знаю. И что ты даешь мне под видом лекарства, я тоже давно поняла. — В каком смысле, Мерседес? — Витаминки, да? Или тик-так? — Что ты? Нет, Мерседес! Мерседес тихонько рассмеялась. Ты никогда не умел врать, Адриан. Как ты удерживаешься среди адвокатов, я никогда не понимала. То, что ты вешаешь мне лапшу на уши, я поняла сразу. Еще на рождественском вечере. Супер дешевое, супер лекарство. Эх, если бы такие на самом деле существовали. Моя сумка рядом. Оглядевшись, Мулина быстро нашел ее сумку. Ту самую, что подарили на Рождество Кира с Мирой. Посмотри в боковом кармане. Я собирала их с тех пор, как поняла, что это плацебо. Из бокового кармана сумки супруги Адриан вытащил прозрачный целлофановый пакетик, полный знакомых ему таблеток, внушающего надежду светло-салатового цвета. Стоимость их общего количества тянула на океанскую яхту вместе с экипажем и годовым обслуживанием. — Я всегда видела тебя насквозь, милый. Мерседес еще раз рассмеялась и каждый раз влюблялась в то, что мне удавалось разглядеть. Это выдумка про лекарство. Это так мило. Я люблю тебя, Адриан. Ну, ты признаешься, наконец?» Адвокат опустил сумку на пол и снова взял жену за руку. «Конечно», — ответил он, — «ты, как всегда, права. Никто в мире не знает меня лучше, чем ты». «То-то — Мерседес улыбнулась, — «я скоро умру». Мы оба это понимаем, но я уйду любимой и поэтому счастливой. Не грусти, порадуйся за меня. Это большая удача, огромная. Спасибо тебе за все и особенно за эту невероятную поездку, о которой я мечтала столько лет. Счастливая Мерседес умерла через восемь дней.